Глава 7 Женщина представилась как Бет Кэмпбелл. Софи провела ее в кухню, Фрея, Кристин и Джилл присоединились к ним. В комнате тотчас стало жарко и тесно, что порождало клаустрофобию, а зловоние застарелой еды забивало нос и неприятно ощущалось во рту. Фрея снова зарылась лицом в ворот пальто и попыталась отгородиться от запахов легче сказать, чем сделать. Софи усадила Бет за маленький круглый столик, Кристина опять поставила чайник на плиту, а Фрея прислонилась к облупленной пластиковой столешнице кухонной стойки. Джилл сидела рядом с Бет и демонстративно суетилась вокруг нее. «Твое лицо, мне кажется, знакомым, милочка», — защебетала она. «Мы раньше не встречались?» Бет кивнула, но ничего не сказала. Фрея мысленно сравнила ее с больной птицей, выпавшей из гнезда. Сутулившись, обхватив в ладонями теплую чашку чая, предложенную Кристин, она как будто пыталась свернуться в клубок. С глубокими морщинами, темными запавшими глазами и осунувшимся лицом она выглядела лет на 70, но, возможно, была значительно моложе. Когда она подула на чай, ее слабое дыхание вызвало лишь легкую рябь на поверхности. Кристин заняла последний свободный стул, устраивая за столом с Джилл и Бет, оставляя Софи стоять рядом с Фрей. Бет сделала несколько глотков чая, но, видимо, решила, что он слишком горячий, и опустила чашку на стол. Она посмотрела на всех женщин по очереди, прежде чем вернуться взглядом к Джилл. «Это вы писали о деле, когда она пропала», — сказала Бет. «Так это твоя девчушка». Печальная улыбка тронула губы Джил. «Точно! Ты мама Оллы! Я хорошо помню ту историю!» Грусть сдавила сердце Фреи. Ола Кэмпбелл. Она знала это имя. «Вы были сегодня утром в Скайле?» Глаза Бэт широко распахнулись, когда она заговорила. «Говорили с полицией». «Да, я была там и встречалась с полицией», — ответила Джилл. Беседовала с детективом инспектором Фергюсом Юером. Он старший следователь по этому делу. Фрейна нахмурилась. Это было не совсем верно, и она задалась вопросом, знает ли Джил о чем говорит. Если останки окажутся свежими, дело передадут полиции Шотландии, группе расследований тяжких преступлений и там назначат своего старшего следователя. Конечно, привлекут и местную полицию, но Фергюс не будет руководить расследованием. Фрэй снова подумал о том, что Джилл, скорее всего, уже очень давно не освещала никаких серьезных преступлений. «Он вам что-нибудь рассказал?» — с надеждой спросила Бет. Джилл отрицательно покачала головой, скривившись как от боли. «О, милая, я знаю, о чем ты думаешь, но нет, выброси эти мысли из головы. Инспектор Мьюи рассказал мне, что тело, вероятно, очень-очень старое. Это не твоя малышка, уверяю тебя». Бет издала отвратительный звук, как будто ее ударили в живот. Лицо сморщилось от слез, а тело обмякло. Джилл потянулась к женщине и сжала ее плечо. Кристин поняла взгляд. «Софи, загляни в соседнюю комнату и возьми коробку с салфетками с моего стола. Хорошо? Спасибо, цыпочка». Софи кивнула и ушла. «Миссис Кэмпбелл», — продолжила Кристин тихим голосом. «Мне очень жаль, но я не совсем понимаю, что происходит». «Это произошло задолго до того, как ты появилась здесь, Крис», — Джилл ответила за Бет, пока та продолжала почти беззвучно рыдать, вздрагивая плечами. «Дочь Бет пропала около двадцати лет назад». «Семнадцать», — с трудом выдавила из себя Бет. «В этом октябре минуло». Скорбь еще сильнее сдавило сердце Фреи. 17 лет назад она училась в средней школе, а их было всего две на Аркнейских островах. Керколская гимназия и Академия Стромноса. Фрея росла в Берсее, в Вест-Мейнленде, так что училась в Стромносе. Ей было лет 15, когда общину потрясло исчезновение девушки на год старше Фреи. Девушка пропала вместе со своим более взрослым парнем из Керкуола. Парочку так и не нашли. На островах велись широкомасштабные поиски, и Фрея помнила, как несколько вечеров подряд по дороге домой из школы видела полицейских, которые в сумерках осматривали прибрежные скалы. «Ты, наверное, переехала на юг еще до того, как это случилось», сказала Джил, обращаясь к Кристин. Как и тем утром, она выпятила грудь вперед, пока говорила. «Я тогда освещала это происшествие. Пропали Ола и ее парень, не так ли?» Она снова повернулась к Бет. «Я все помню досконально, так, словно это было вчера». «Я тоже помню». Слова вырвались прежде, чем она успела себя остановить. Все повернулись к Фрейе, впились в нее взглядами. Ей захотелось завернуться в пальто и спрятаться. Рыдания Бет стихли. Она посмотрела на Фрейю с проблеском надежды в остекленевших глазах. «А ты... ты ее знала? Сейчас ей было бы примерно столько же, сколько тебе. Я имею в виду, если бы...» Софи подоспела с коробкой салфеток как раз вовремя, потому что Бет снова разрыдалась. Джилл взяла салфетку и передала ей, и женщина вытерла глаза, оставляя на бумаге расплывшиеся черные пятна туши. «Нет, извините», — сказала Фрея. «Мы не были знакомы просто. Я помню, когда это случилось, вот и все». Но это была ложь. Фрея прекрасно знала Олу Кэмпбелл. Ола пользовалась дурной славой в школе, где училась Фрея. Блондинка, симпатичная, популярная и в придачу «сущая стерва». Она была из тех, кто, несмотря на превосходство в росте и умение постоять за себя в драке, не кошмарила других напрямую. За нее это делала свита. И хотя Фрея поднаторела в том, чтобы оставаться незамеченной, она несколько раз попадала в поле зрения Оллы. Особенно запомнился такой случай. На третьем году обучения прошел слух, что она нравится одному из популярных мальчиков, Гарри Дональдсону. Фрей не очень-то ему симпатизировала, но, чтобы избежать лишних разговоров, отправилась на место якобы назначенной встречи с ним, в гавани возле домика спасателей. Это было в самом центре Стромнеса, рядом с причалом, где швартуется паром, следующий в Шотландию. Когда она добралась туда, помимо обычных туристов и местных, на старой мощной площади уже собралась толпа. Впереди всех, рядом с Гарри, стояла Олла. «Ты впрямь подумала, что Гарри может понравиться такая дебилка, как ты?» Все, что Фрея могла слышать вокруг, — это едкий смех глумливых подростков. «Давай, Гарри, поцелуй ее. Разве ты не видишь, что она сохнет по тебе?» Оглядываясь назад, она могла сказать, что попытка выбить из Олы дурь была большой ошибкой. Прежде чем Фрея успела хотя бы пальцем тронуть обидчицу, Ее повалил на землю кто-то из дружков Оллы, но даже если бы ей еще хоть тысячу раз дали шанс, она все равно попыталась бы выцарапать злющие глаза Оллы Кэмпбелл. Как это сделали бы и несколько ее одноклассников. Вот почему она не могла понять, с чего вдруг после известия о пропаже Оллы многие из них плакали и вели себя так, будто Ола была какой-то чертовой святой. Фрея сказала то же самое своей матери, когда та спросила, почему она не выглядит расстроенной, как все остальные из очевидной смерти Оллы. Ходили слухи, что Олла и ее парень совершили парный суицид, и, по словам матери, отсутствие видимой реакции на этот факт выставляло Фрею холодной и лишенной эмпатии. Но Фрея смотрела на это иначе. Она знала, что в своей показной скорби Все остальные предстают гребанными лицемерами. Даже в том возрасте Фрейя понимала, каково это думать о самоубийстве, чувствуя, что никто особо не опечалится и, честно говоря, никому не пожелала бы такого конца. Даже Олле. Но Фрейя не собиралась внезапно менять свое мнение о подлой хулиганке только потому, что та, предположительно, покончила с собой, попросту не видела в этом смысла. «Значит, когда вы услышали новость о теле, то подумали, что, возможно, нашли вашу дочь?» — спросила Кристин. Бет к тому времени немного успокоилась, выпрямилась и нервно глотнула чаю. На вопрос Кристина она ответила кивком. «Вы не хотите рассказать нам, что случилось с Оллой?» — предложила Кристин. Джилл открыла было рот, чтобы ответить за Бет, но Кристин взглядом снова заткнул ее. Бет глубоко вздохнула. Не торопясь, с частыми паузами, чтобы сдержать слезы, она рассказала им, как 17 лет назад, в октябре, Олла отправилась на домашнюю вечеринку с Лемом, своим бойфрендом, и с тех пор их никто не видел. Олла и ее семья жили в Стромносе, но вечеринка проходила в Харее, расположенном примерно в 10 милях к северу от города. Лем, будучи на год старше Оллы, водил машину, поэтому заехал за ней около семи. В это время года сумерки сгущаются быстро, и когда ребята отъехали от дома, было уже совсем темно. Бет попросила Олу вернуться к одиннадцати. Но в одиннадцать часов она так и не появилась. Такое уже случалось, она иногда задерживалась допоздна. Бет снова промокнула глаза салфеткой. Ола была самостоятельной даже в шестнадцати лет, и временами ее было трудно контролировать. Но с самого раннего утра я начала обзванивать знакомых, родителей других детей. Все они были дома, так что я не знала, что еще делать, кроме как обратиться в полицию». Патрули по всем островам выдвинулись на поиски машины Лиэма. К рассвету следующего дня ее нашли брошенной на вершине утесов в Яснобе, печально известном месте самоубийц над бушующими волнами Северной Атлантики, недалеко от залива Скайл. «Это не было самоубийством», — сказала Бет, и стальные нотки в ее голосе прозвучали так резко, что Фрея вздрогнула. «Он убил ее!» Бет посмотрела сначала на Джилл, затем на всех остальных, словно призывая их сказать обратное. «Я всегда это знала. Он убил ее, а потом исчез, но его никто не ищет, поскольку все думают, что парень сиганул с утеса в чертово море. И сегодня утром, прочитав в соцсетях новость о том, что полиция нашла тело в Скайле, так близко к тому месту, где была обнаружена его машина, я...» Никто не проронил ни слова. Помимо щелчков холодильника и тихих всхлипываний Бет, слышался лишь низкий отдаленный гул чего-то тяжелого и механического, который пронизывал стены и линолеум пола. Этот звук засел в мозгу Фрея с той минуты, как она вошла в приемную тем утром, вытесняя все мысли, и теперь в тишине казался еще громче. Она предположила, что он исходит от коммерческих печатных машин, расположенных где-то в дальнем конце здания. Гул нарастал, а вместе с ним и волнение. Она ждала, что кто-нибудь задаст очевидный вопрос. Все по-прежнему молчали. «К какому выводу пришла полиция, миссис Кэмпбелл?» Бет как будто скукожилась. Она снова промокнула глаза смятой салфеткой. «Сначала они отнеслись к этому непредвзято. Провели поиски». Поговорили с ребятами, присутствовавшими на вечеринке. «И что они сказали?» «Что Ола и Лиам были там, но ушли рано. Однако никто не знал, зачем и куда они отправились». Бет подняла голову, и когда их взгляды встретились, Фрею словно ударило током, но она удержалась и не прервала зрительный контакт. «Дело нечисто, но дети были слишком напуганы, чтобы говорить, что-то произошло на той чертовой вечеринке». Мне не следовало отпускать ее. Если бы можно было вернуть все назад, я бы не... Так этим утром, милая, когда ты приехала к Скайлу, встрела Джилл, что тебе сказали полицейские? Я разговаривала с молодой женщиной-констеблем, но она не пропустила меня и ничего не рассказала. Они велели мне идти домой и стараться не думать об этом, мол, они сами придут ко мне, если появятся какие-то новости. Но я жду от них новостей вот уже семнадцать чертовых лет и ничего. Вот я и подумала, может вы...» Она снова посмотрела на Джилл с мольбой в глазах. Джилл накрыла руку Бет ладонью. «Если там твоя девочка, я докопаюсь до сути. Можешь не сомневаться». Краем глаза Фрей заметила, как Кристин заерзала на стуле. «Главный инспектор Магнус Робертсон, начальник полиции Оркни, выступит с заявлением во второй половине дня», продолжила Джилл. Он расскажет мне все, что знает, так что, если к тому времени с тобой никто не поговорит, я передам тебе всю полученную информацию. Что ты на это скажешь, милая?» Тут Бет снова заплакала. Джилл гладила ее по спине и ворковала, как будто успокаивала ребенка. Фрей перехватила взгляд Кристины и постаралась сохранить непроницаемое выражение лица. Наконец, Бет взяла себя в руки и поблагодарила всех за то, что нашла время выслушать ее. Джилл поднялась вместе с ней и проводила ее к выходу. Как только они ушли, Софи запрыгнула на стул напротив Кристин. «Это ведь моя история, верно? Я привела, Бет. Ты не можешь позволить Джилл заграбастать и это?» «Какая история?» — удивилась Кристин. «Все, что у нас есть, — это необоснованные предположения несчастной отчаявшейся старушки. Мы не сможем ничего из этого напечатать, если у нас не будет доказательств». Софи повернулась к Фрейе. «Ты заметила, что Джилл говорила так, будто тебя не было с ней этим утром?» Фрей кивнула, хотя на самом деле даже не обратила на это внимания. После упоминания Оллы она была слишком поглощена размышлениями о школьном прошлом. «Она так поступает постоянно. А ты что думаешь? Ты видела что-нибудь, что могло бы подкрепить рассказ Бет?» Фрей не хотела отвечать на этот вопрос, чтобы не оказаться втянутой в спор между Софи и Кристин, но на самом деле от ее желания мало что зависело. К счастью, прежде чем на нее успели надавить, вернулась Джилл. Испарина на лбу, и багровый цвет лица говорили о том, что по пути обратно она бежала вверх по лестнице. «Я запишу эти факты и вставлю их в свой репортаж, хорошо, босс?» Грозовые тучи пробежали по лицу Кристин. «Нет, черт возьми, нехорошо. Во-первых, это Софи привела Бет, так что если мы и опубликуем что-либо из сказанного, это будет ее материал. Во-вторых, но...» Мы не уславливались, что бэт будет говорить под запись. «Да, но она вроде как не возражала против этого. Черт возьми, она взрослая женщина, Крис. Это же газета. Чего она ожидала?» «И в-третьих», — продолжила Кристин, игнорируя доводы Джилл, «Как я только что сказала, Софи, мы не печатаем то, что нам приносят прохожие с улицы. Во всяком случае, непроверенную информацию. Ты прекрасно помнишь, чем все обернулось в прошлый раз». «Я не хочу получить очередной нагоняй от Алистера. К тому же ты говорила, что, по словам инспектора юера кости древние». «А она сказала, что он ошибается». Все взгляды снова обратились к Фрейе. «Ты сказала, что в 90-е на той территории проводились раскопки, и, стало быть, тело зарыли там позже. Не так ли?» «Черт возьми, Джилла оказалась более наблюдательной, чем Фрея предполагала». Последовало неловкое молчание, пока все ждали, что скажет на это Фрея. Она не хотела ничего говорить. Поделившись своими мыслями, она невольно выдала бы все, о чем сказал ей Фергюс. И это означало бы, что она не согласна с Кристин и встает на сторону Джил, тогда как, похоже, поладила со своим новым боссом. Но чертов тупой мозг не переставал работать, выискивая закономерности и подбрасывая непрошенной версии. «Не исключено». «Не исключено что?» — поторопила Кристин. От ее тона сердце ушло в пятки. «Не исключено, что Бет права», — вымолвила Фрея. «И думаю, есть способ узнать это наверняка».